Глава шестая. Оппи. Мне кажется, что мир, в котором нам предстоит жить ближайшие тридцать лет, будет довольно беспокойным и жестоким. Не думаю, что в нем будет много места для выбора быть ли внутри или вне его. Роберт Оппенгеймер, десятая августа 1931 года. Пребывание Роберта в Цюрихе было продуктивным, вдохновляющим, однако, как всегда, с наступлением лета его потянуло к радостному возбуждению и оздоравливающему покое Перокалиента. Его жизнь вошла в ритм: за периодами напряженного умственного труда, граничивающего с изнеможением, следовал месяц или больше восстановления сил и конных прогулок в горы Сан-Граде-Кристо. Весной 1929 года Роберт написал шестнадцатилетнему Френку, призывая брата взять с собой родителей и приехать на Запад в июне. Кроме того, он предложил Френку сначала поселить Юлиуса и Эллу в уютной гостинице в Санта-Фе, а потом с другом поехать на ранчо в горах над Лас-Пинес, открыть дом, достать лошадей, научиться готовить, максимально привести гаисиенду в жилой вид и осмотреться на местности. Роберт обещал присоединиться к брату в середине июля. Фрэнку не требовалось лишних напоминаний. В июне юноша прибыл в Лос-Пинес с двумя друзьями по школе итальянской культуры, иеном Мартином и Роджером Льюисом. Льюис потом будет регулярно приезжать в Перроколиенте. Фрэнк раздобыл каталог Сирс Робок и все заказал с доставкой по почте: кровати, мебель, печь, кастрюли, сковородки, просто не ковры. Хороший был кутюрж, вспоминал Фрэнк. Вещи в то первое лето прибыли. Незадолго до приезда брата старый мистер Винзор доставил их в Перроклиенте в запряженном лошадью фургоне. Роберт привез с собой семь с половиной литров запрещенного виски, огромное количество арахисовой пасты, мешок венских сосисок и шоколад. Он договорился с Кэтрин Пейдж об аренде подседельной лошади по кличке Кризис. Такое имя крупному полукастрированному жеребцу дали не зря. Он не признавал никого, кроме Роберта. Следующие три недели Роберт и его мальчишки провели в пеших и верховых походах в горы. После особенно изматывающего дня, проведенного верхом, Роберт с сожалением писал другу: «Я больше всего люблю две вещи: физику и Нью-Мексико. Жаль, что их нельзя объединить». По вечерам Роберт сидел при свете кемпингового фонаря, читая книги по физике и готовясь к лекциям. В одной из поездок, длившуюся восемь суток, они доехали до Колорадо и обратно, покрыв больше двухсот миль. Когда арахисовой пасты оказалось мало, Роберт показал подросткам, как делать наси-горенг – невероятно острое индонезийско-голландское блюдо, которое его научило готовить в Нидерландах Эльза Улленбек. Несмотря на сухой закон, Роберт всегда держал у себя приличный запас виски. «Забравшись высоко в горы», – вспоминал Фрэнк, Мы выпивали и дурачились. Что бы ни делал мой брат, он всему придавал значение. Если ходил в лес отлить, то возвращался с цветком. Не для того, чтобы скрыть цель похода в лес, а чтобы превратить его в событие. Если он находил дикую землянику, то подавал ее с ликером Куантро. Братья-Оппенгеймеры проводили много часов в седле за разговорами. «У меня такое ощущение, что за лето мы проехали тысячу миль. Вспоминал Фрэнк Оппенгеймер. Мы вставали очень рано, сидлали, а иногда навьючивали лошадь и отправлялись в путь. Обычно у нас имелось на примете какое-нибудь новое место, часто вдали от проторенных троп. Мы очень хорошо изучили долину Верхнего Пекоса, облазили поверхность всего горного хребта. Там постоянно цвели прекрасные цветы, настоящие дебри. Во время памятной поездки по Вале Гранде. На них напали слепни, жалящие не хуже пчел. Мы гнали лошадейные перегонки диким галопом по всей долине, мили две, и потом, замедлив ход настолько, чтобы глотнуть воды, передавали друг другу фляжку. Роберт осыпал брата подарками. В конце того самого лета вручил дорогие часы. Через два года подарил поддержанный родстер Поккарт. Не жалел он времени и на обучение Фрэнка. Умению любить, музыке, искусству, физике. а также своей собственной жизненной философии. Причина, по которой ущербная философия ведет Ватт, состоит в том, что твои действия, когда приспичат, определяются тем, что ты думал, хотел, ценил или лелеял в период подготовки. Грех невозможно совершить, не сделав прежде ошибки. Позднее тем же летом Френк написал брату о встрече с Диким Ослом. Роберт ответил: "Твой рассказ об Осле получился очень занимательным". настолько занимательным, что я показал его двум друзьям, после чего сделал критический разбор литературных способностей Фрэнка. То, что ты, например, написал о ночном виде Тручес и Охо Калиенте в Нью-Мексико, намного убедительнее, правдивее и в итоге лучше выражает чувства, чем твои прежние ветиеватые разглагольствования о всяких там закатах. В середине августа Роберт неожиданно упаковал сумку и уехал в Беркли. где поселился в скопо обставленной комнате клуба профессуры. Френк остался в Нью-Мексико до начала сентября, и Роберт прислал ему письмо с признанием, что успел соскучиться по веселым временам в Перроколиенте. Однако это не мешало ему активно готовиться к лекциям и знакомиться с коллегами. Местный колледж, писал он Френку, не представляет из себя ничего особенного, иначе я предложил бы тебе поступить в него в следующем году. потому как место здесь прекрасное, а люди приветливые. Пожалуй, я оставлю за собой комнату в клубе профессуры. Я обещал приготовить завтра на Си-Горенг на костре. Вскоре новые друзья Роберта из Беркли прозвали блюдо «Наше горе» и шарахались от него, как черт от ладана. Калифорнийский университет в Беркли пригласил опенгеймера для того, чтобы он познакомил аспирантов с новой физикой. Никто, тем более сам Роберт, не рассчитывал, что учить придется еще и обычных студентов. В ходе первого курса лекций по квантовой механике для аспирантов Роберт сразу взял быка за рога и попытался объяснить принцип неопределенности Гейзенберга, уравнение Шредингера, синтез Дирака, теорию поля и последние идеи Паули из области квантовой электродинамики. Что касалось не релятивистской квантовой механики, то я довольно хорошо чувствовал, хорошо понимал, что это такое. Позднее вспоминал он. Молодой преподаватель начал курс с вопроса о корпускулярно-волновом дуализме, то есть идеи о том, что квантовые объекты могут вести себя в зависимости от условий опыта или как частицы, или как волны. Я старался представить парадокс как можно более выпукло и неприложно. Поначалу основная масса студентов его лекции не понимала. Когда ему сказали, что он слишком торопится, он неохотно согласился сбавить темп и вскоре пожаловался декану факультета: "Я так сильно торможу, что теперь табчусь на месте". И тем не менее в аудитории Опенгеймер всегда выступал ярко, пусть даже первые годы или два преподавания его лекции были больше похожи на церковную литургию, чем на уроки физики. Он имел привычку бормотать тихим, едва слышным голосом, опуская его еще ниже, когда пытался что-то подчеркнуть. Вначале много заикался. Говоря без бумажки, он, тем не менее, пересыпал речь цитатами из трудов известных ученых, а иногда поэтов. «Я был очень тяжелым преподавателем», — вспоминал Оппенгеймер. Его друг Лайонус Поллинг, в то время доцент кафедры теоретической химии Калтеха, дал ему в 1928 году следующий злополучный совет: когда ты хочешь провести семинар или лекцию, реши, о чем ты собираешься говорить, затем найди какой-нибудь удобный предмет для рассмотрения, никак не связанный с темой лекции, и, прерывая обсуждение время от времени, вставляя несколько слов. Несколько лет спустя Опенгеймер закончил этот совет фразой, и тогда ты увидишь, насколько ты плох. Он любил играть словами, изобретая сложные коламбуры. В речи Роберта не было неоконченных фраз. Он обладал удивительной способностью говорить полными, грамматически правильными предложениями без бумажки, иногда делая паузу, как между параграфами, бормоча свое странное ним-ним-ним. И только затяжки сигареты прерывали неиссякающий поток речи. Время от времени он поворачивался к доске, чтобы написать уравнения. «Мы всегда ждали», — вспоминал бывший аспирант Джеймс Брэдди, «что он вот-вот что-то напишет на доске сигаретой, а затянется мелком». Но до этого, конечно, ни разу не дошло. Однажды, закончив лекцию, Роберт увидел в аудитории своего друга из колтеха, профессора Ричарда Толмана. Когда Оппенгеймер спросил его, что тот думает о лекции, Толман ответил, «Ну, Роберт, лекция-то была прекрасна, только я ни черта не понял». Конце концов Роберт стал опытным харизматичным преподавателем. Однако в начале своей карьеры в Беркли он, похоже, еще не владел элементарными навыками общения. Повадки Роберта у доски не выдерживали никакой критики, говорил один из первых аспирантов Леон Недельский. Однажды, получив вопрос об одном уравнении на доске, Оппенгеймер ответил: «Это не оно, нужное под ним». Когда сбитый с толку студент Заметив, что ниже на доске нет никакого уравнения, Роберт пояснил, не ниже, а под, то, которое я стер перед тем, как написать новое. Гленн Сиборг, будущий председатель комиссии по атомной энергии США, жаловался на привычку Роберта Оппенгеймера «отвечать на мой вопрос раньше, чем я успевал его закончить». Нередко Роберт прерывал говорящего высказываниями вроде «Да что вы, это и так все знают, идем дальше». Он терпеть не мог дураков или заурядных физиков и без стеснения омерил других своими чрезвычайно высокими мерками. В первые годы работы в Беркли терроризировал студентов едкими насмешками. Он подчас был очень жесток в своих замечаниях, вспоминал один коллега. Однако развиваясь как преподаватель, Роберт стал относиться к студентам терпимее. Он всегда был очень добрым и тактичен ко всем, кого считал ниже себя, вспоминал Гарольд Чернис. но только не к тем, кто, по его мнению, был ему ровнее. И это, конечно, раздражало и сильно злило людей, создавало ему врагов. Уэндл Ферри, учившийся в Беркли с 1932 по 1934 год, жаловался, что Аппенгеймер высказывался несколько туманно, наскоком, с внезапными озарениями, за которыми мы не могли уследить. Тем не менее преподаватель, как запомнил Ферри, «Хвалил наши потуги, даже когда особо хвалить было нечего». Однажды, закончив сложную лекцию, Оппенгеймер пошутил «Я могу объяснить понятнее, но не могу объяснить проще». Несмотря на эти трудности, а может, из-за них, большинство студентов проходило его курс дважды. Одна молодая русская студентка по фамилии Качарова прошла его трижды, а когда попыталась записаться в четвертый раз, Оппенгеймер ей отказал. Она остроела голодовку, вспоминал Роберт Сербер, и таким образом добилась своего. Для проявивших упорство Оппенгеймер находил множество способов поощрения. У него лучше всего было учиться посредством бесед и личных контактов, говорил Леон Эдельски. Когда ему задавали вопрос, он тратил несколько часов, иногда до самой полуночи, прорабатывая ответ под каждым углом. Многих аспирантов он приглашал к совместной работе над статьями и всегда публиковал их фамилии как соавторов. «Известному ученому легко заставить кучу студентов выполнять вместо себя грязную работу», — отзывался один из коллег. Однако Опья помогал решать задачи другим и воздавал им должное. Он сам побуждал студентов называть его Опья, прозвищем, полученным в Лейдене, и начал подписывать им письма. Постепенно студенты Беркли переделали опи в оппи. Со временем Роберта Пенгимер выработал неповторимый стиль преподавания, побуждающий студентов взаимодействовать друг с другом. Вместо того чтобы проводить занятия в урочное время и потом принимать каждого студента по отдельности, он приглашал восемь-десять аспирантов и полдюжины постдоков в свой кабинет номер 219 в корпусе Леконд-Холл. Каждому студенту был выделен маленький столик и стул, откуда тот наблюдал за расхаживающим по кабинету Оппенгеймером. Сам Оппе не имел отдельного стола, только стол в центре кабинета, заваленный кипами бумаг. Одну стену почти полностью занимала исписанная формулами доска. Перед назначенным часом молодые люди, среди которых иногда бывали женщины, приходили и непринужденно сидели на краешке стола или стояли, прислонившись к стене. Явившись в кабинет, Роберт подробно по очереди разбирал исследовательскую задачу, стоящую перед каждым студентом, и просил высказаться остальных. «Оппенгеймер интересовало буквально все», — вспоминал Сервер. Он вводил один предмет за другим, связывая их между собой. За полдня он успевал поговорить об электродинамике, космических лучах, ядерной физике. Обращая внимание студентов на нерешенные задачи, Оппенгеймер постоянно стремился внушить им ощущение, что они стоят на передовом рубеже неизведанного. Очень скоро стало ясно, что Оппи превратился в крысолова от теоретической физики. По стране поползли слухи. «Если ты хочешь пробиться в этой сфере, приезжай в Беркли». «Я начинал не с создания своей школы», — говорил позже Оппенгеймер, — «не с подбора студентов. «Я в действительности начинал как пропагандист, нравящийся мне теории, которую изучал все больше и которая была не очень понятна, но многое обещала». В 1934 году трое из пяти студентов, получивших стипендии Национального исследовательского совета в области физики, решили продолжать обучение под началом Опенгеймера. В то же время, рассчитывая учиться «поставка», У одного оппенгеймера они сталкивались с физиком-экспериментатором по имени Эрнест Орландо Лоуренс. Лоуренс во всех отношениях был противоположностью оппенгеймера. Он вырос в Южной Дакоте и прошел обучение в университетах Южной Дакоты, Миннесоты, Чикаго и Еле. С ранней молодости Лоуренс был абсолютно уверен в своем таланте. Потомок норвежских лютеран... Лоуренс обладал безмятежным, типично американским отношением к жизни. В период учебы в колледже он платил за обучение, продавая алюминиевую посуду соседским фермерам. Будучи экстравертом, Лоуренс пользовался своими естественными задатками камевояжора для продвижения академической карьеры. Кое-кто из друзей научил его, как подлизываться к сильным мира сего. В отличие от Роберта, экзистенциальная тревога и самокопание были ему абсолютно чужды. К началу тридцатых годов двадцатого века Лоуренс стал ведущим физиком-экспериментатором своего поколения. Опенгеймер прибыл в Беркли осенью 1929 года. В это время Лоуренсу было 28 лет. Он занимал комнату в клубе профессуры. Два молодых физика быстро стали закодычными друзьями. Они виделись. Чуть ли не каждый день и вместе проводили свободное время по вечерам. На выходные иногда выезжали на прогулки верхом. Роберт, разумеется, пользовался ковбойским седлом, Эрнест решил покончить с фермерским прошлым и выбрал бриджи и английское седло. Невероятная энергия и любовь к жизни друга приводили Роберта в восхищение. Этот человек мог проработать весь день, сбегать поиграть в теннис и потом работать еще пол ночи. В то же время он видел, что интересы Эрнеста были в основном активными и прикладными, в то время как его интересы представляли собой полную противоположность. Даже после женитьбы Лоуренса, Оппи часто приходил к другу в гости на ужин и неизменно приносил жене Эрнеста Молли орхидеи. Второго сына Эрнест решил назвать Робертом. Молли уступила, однако с годами стала считать Оппенгеймера неискренним человеком чья изысканная вежливость скрывала недостаточную глубину характера. В начале супружества она не вмешивалась в их дружбу, но когда обстоятельства изменились, стала влиять на мужа, побуждая его взглянуть на Оппи в другом свете. Лоуренс по природе был созидателем и умел привлекать финансы под реализацию своих амбиций. За несколько месяцев до встречи с Оппенгеймером он выдвинул идею создания установки, способный проникнуть в доселе недоступное ядро атома, которое витало, шутил он, как муха внутри собора. Ядро было не только очень маленьким и неуловимым объектом, но и вдобавок находилось под защитой так называемого кулоновского барьера. Чтобы его преодолеть, по расчетам физиков, потребовался бы поток ионов водорода, ускоренный под напряжением до миллиона вольт. В 1929 году Получение частиц с высокой энергией казалось невозможным. Однако Лоренс изобрел оригинальный способ. Он придумал приборы, использующие относительно низкое напряжение в 25 тысяч вольт для ускорения протонов в прямом и обратном направлении в переменном электрическом поле. С помощью электронно-лучевой трубки и электромагнитов ионы можно было разгонять электрическим полем до все большей и большей скорости по спиральной траектории. Он не мог предсказать, каких размеров должен быть ускоритель частиц, чтобы проникнуть в ядро атома, однако не сомневался: достаточно большой магнит и круговая камера позволят выйти на отметку в миллион вольт. К началу 1931 года Лоренс смастерил первую неуклюжую модель ускорителя — прибор с маленькой камерой размером 11 с половиной сантиметров, дающего протон с энергией 80 тысяч вольт. Через год он построил ускоритель частиц размером 28 сантиметров, производящий поток протонов с энергией в миллион вольт. Теперь Лоуренс мечтал создавать еще более крупные ускорители, установки весом несколько сотен тонн и стоимостью десятки тысяч долларов. Он окрестил свое изобретение циклотроном и уговорил ректора Калифорнийского университета Роберта Гордона Спраула отдать ему старое деревянное здание, расположенное рядом с корпусом факультета физики Леконд-Холл на холме посреди живописного университетского кампуса. Лоуренс назвал объект радиационной лаборатории Беркли. Физики-теоретики со всех сторон света быстро поняли, что детище Лоуренса позволяет им исследовать самые сокровенные тайны атома. В 1939 году Лоуренсу присвоили Нобелевскую премию в области физики. Упорное стремление Лоренса к созданию все более крупных и мощных циклотронов олицетворило движение к большой науке, связанное с ростом корпоративного предпринимательства в Америке в начале XX века. В 1890 году в стране существовали всего четыре промышленные лаборатории. Сорок лет спустя таких объектов насчитывалось около тысячи. В большинстве из них господствовала культура технологий, а не науки. Многие годы физики-теоретики вроде Оппенгеймера, посвятившие карьеру малой науке, не были входящие в эти крупные лаборатории, нередко занимавшиеся военной наукой. Даже в 1930-е годы некоторые молодые физики все еще задыхались в этой атмосфере. Роберт Уилсон, обучавшийся под началом Оппенгеймера и Лоренса, решил оставить Беркли и перебраться в Принстон, посчитав, что наука, связанная с большими установками, Аллегория была худший вариант коллективной исследовательской работы. Строительство циклотронов с восемьдесят тонными магнитами требовало больших затрат. Однако Лоуренс сумел заручиться финансовой поддержкой у таких воротил бизнеса, как нефтяной магнат Эдвин Поли, банкир Уильям Крокер и Джон Фрэнсис Нейлон, политически заправил общенационального масштаба и главный юридический советник Уильяма Рэндальфа Херста. Ректор Спрау оказал Лоуренсу протекцию при вступлении в элитный Богемский клуб Сан-Франциско, объединение наиболее влиятельных бизнесменов и политиков. Члены Богемского клуба никогда бы не снизошли до принятия в него Роберта Оппенгеймера. Он был евреем и не от мира сего. Зато выросший на ферме Среднего Запада Лоуренс влился в элитное общество легко и свободно. Позднее Нейлон протащит Лоуренса в еще более эксклюзивный клуб, Pacific Union. Периодически обращаясь за деньгами к влиятельным лицам, Лоуренс незаметно перенимал их консервативное мировоззрение, направленное против нового курса. В отличие от друга, Оппенгеймер проявлял безразличное отношение к роли денег в своих исследованиях. Когда один из аспирантов попросил его письмом собрать денег на конкретный проект, Оппи ответил в своей причудливой манере. От исследований как и отступление в брак и написание стихов, следует отговаривать, и происходить они должны исключительно вопреки отговору. 14 февраля 1930 года Оппенгеймер закончил писать судьбоносный научный труд о теории электронов и протонов. Отталкиваясь от уравнения электрона полидерака, Оппенгеймер утверждал, что у электрона должен быть положительно заряженный близнец, И что его масса должна быть равна массе электрона. Вопреки утверждению Дирака протон не мог быть этой частицей. Оппенгеймер предсказал открытие антиэлектрона, позитрона. Как ни странно, Дирак не сделал этого вывода из собственного уравнения и с готовностью уступил Оппенгеймеру пальму первенства, что вынудило поля признать существование новой частицы, неизвестной физике, имеющей массу электрона, но противоположный заряд. То, на что он осторожно намекал, означало по сути существование антиматерии. Дирак предложил назвать неуловимую частицу антиэлектроном. Поначалу Дираку самому не нравилась собственная гипотеза. Вольфганг Паули и Нильс Бор с жаром ее отвергли. Паули называл ее бессмыслицей, впоследствии говорил Оппенгеймер. Бор считал ее не только бессмыслицей, но и совершенно невообразимой вещью. В одна тысяча девятьсот тридцать втором году Физик-экспериментатор Карл Андерсон доказал существование позитрона положительно заряженной античастицы, противоположной электрону. Открытие Андерсона было сделано ровно через два года после того, как Копенгеймер предсказал существование частицы путем теоретических расчетов. Еще через год Дирак получил Нобелевскую премию. По всему миру физики спешили разрешить один и тот же перечень задач. Между учеными шло ожесточенное соревнование. Роберт стоял в стороне от этой гонки, но тем не менее одерживал успех за успехом. Работая лишь с небольшой группой студентов, он умудрялся перескакивать с одной критической задачи на другую и вовремя публиковать короткую заметку по конкретному вопросу на месяц или два опережая конкурентов. Просто удивительно, как у Пинггеммера с его группой успевали что-то сказать о решении задачи одновременно с конкурентами. вспоминал коллега по Беркли. Результат подчас бывал не очень изящен и даже не совсем точен, после чего его подчищали другие. Зато Опенгеймер безошибочно ухватывал суть. Оппи очень хорошо видел физику целиком и умел сделать расчеты на почтовом конверте, получая все нужные параметры. Что касалось красивого завершения работы, характерного для Дирака, это было не в духе Оппи. Он работал быстро и неизящно, подобно тому, как американцы клепают машины. В 1932 году из английского Кембриджа в Беркли приехал и получил возможность понаблюдать за работой своего бывшего студента один из преподавателей Оппи по Кембриджу Ральф Фаулер. Вечерами Оппи побуждал Фаулера по несколько часов разыгрывать особенно сложные варианты своей игры в бложке. Через несколько месяцев, когда Гарвард пытался переманить упенгеймера из Беркли, Фаулер писал, что его работа из-за невнимательности изобиловала ошибками. Однако сама работа в высшей степени оригинальна и оказывает невероятно стимулирующее воздействие на теоретическую школу, чем я имел возможность убедиться осенью прошлого года. Роберт Цербер соглашался: физика Оппи хороша, но арифметика ужасно. Роберту не хватало терпения подолгу задерживаться на одной задаче. В итоге он не редко оставлял открытой дверь, в которую заходили и делали крупные открытия другие. В 1930 году он написал получившую большую известность работу о бесконечной природе спектральных линий с точки зрения прямой теории. Расщепление спектральной линии водорода предполагало наличие небольшого перепада в уровне энергии между двумя возможными состояниями атома водорода. Дирак утверждал, что эти два состояния водорода должны иметь одинаковую энергию. В своей работе Оппенгеймер придерживался иного мнения, однако полученные им результаты были неубедительны. Через несколько лет задачу решил один из аспирантов из группы Оппенгеймера, физик-экспериментатор Уиллис Лэмб-младший. Так называемый «издвиг Лэмба» правильно отнёс разницу между двумя уровнями энергии насчёт процессов взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным полем. Лемп получил Нобелевскую премию 1955 года за точное измерение Лембовского сдвига, что стало главным шагом в развитии квантовой электродинамики. За эти годы Аппенгеймер написал важные и даже основополагающие работы о космических лучах, гамма излучении. электродинамики и электрон-позитронных потоков. В области ядерной физики он и Мельбо-Филлипс рассчитали выход протонов при реакциях дейтерия. Филлипс, родившийся на ферме в Индиане в 1907 году, была первой соискательницей на докторскую степень, учившейся у Оппенгеймера. Их расчеты выхода протонов получили широкую известность как процесс Оппенгеймера-Филлипс. «Это был человек идей», — вспоминала Филлипс. Он не делал великих открытий, но посмотрите, какие чудесные идеи он выдвигал вместе со своими студентами. Физики едины во мнении, что наиболее поразительную и оригинальную работу о нейтронных звездах Оппенгеймер выполнил в конце 1930-х годов. Само явление астрономы смогут наблюдать только в 1967 году. Интерес к астрофизике пробудила дружба с Ричардом Толманом. познакомившем Роберта со астрономами, работавшими в обсерватории Маунт-Уилсон в Пасадене. В 1938 году Оппенгеймер вместе с Робертом Сербером написал работу «Устойчивость ядерно-электронных звезд» и следующую характеристики некоторых крайне плотных звезд под названием белые карлики. Через несколько месяцев он принял участие в подготовке с еще одним студентом Джорджем Волковым. новые работы о ядрах массивных нейтронных звезд. Сделав тщательные расчеты на логарифмической линейке, Оппенгеймер и Волков предположили существование верхнего предела массы нейтронных звезд, получившего название предела Оппенгеймера-Волкова. В случае превышения предела звезды теряли устойчивость. Прошло еще девять месяцев, и 1 сентября 1939 года Оппенгеймер и еще один студент, Хартланд Снайдер, опубликовали статью под названием «О непрерывном гравитационном сжатии». В историю эта дата, разумеется, вошла как день нападения Гитлера на Польшу и начало Второй мировой войны. Однако эта публикация тоже стала выдающимся событием. Физик и историк науки Джереми Бернштейн назвал ее «одной из величайших научных работ XX века в области физики». В свое время она не привлекала много внимания, и лишь значительно позже физики поймут, что в 1939 году Оппенгеймер и Снайдер открыли дверь в физику XXI века. Они начали работу с вопроса, что произойдет, если массивная звезда выгорит, истощив все топливо. Их расчеты показали, что вместо коллапса и превращения в белого карлика звезда с ядром массы выше определенного предела Предположительно в два-три раза превышающей массу Солнца будет бесконечно сжиматься под воздействием собственной гравитации. Основываясь на общей теории относительности Эйнштейна, они утверждали, что подобная сингулярность сожмет звезду до такой степени, что даже световые волны не смогут преодолеть притяжение ее все поглощающей гравитации. Если смотреть на нее издали, такая звезда попросту исчезнет, скроется на фоне Вселенной. «Сохранится лишь ее гравитационное поле», писали Оппенгеймер и Снайдер. Таким образом, она превратится в черную дыру, хотя в статье этот термин не использовался. Идея звучала интригующе, но слишком уж экстравагантна. Поэтому научную работу проигнорировали, а расчеты приняли за очередной математический курьез. И только начиная с 1970-х годов, Когда технология астрономических наблюдений догнала теорию, астрономы обнаружили множество таких черных дыр. В это время компьютеры и технический прогресс радиотелескопов сделали теорию черных дыр центральным элементом астрофизики. Работа Опенгеймера и Снайдера, если оглянуться назад, представляла собой на удивление полное и точное математическое описание коллапса черной дыры, Заметил Кип Торн, физик-теоретик из Калтеха. Людям той эпохи было трудно понять их статью, потому что вещи, выявленные с помощью математики, сильно отличались от умственных представлений о том, как должны себя вести объекты Вселенной. Как всегда, Оппенгеймер не удосужился разработать стройную теорию явления, оставив эту задачу тем, кто придет ему на смену через несколько десятилетий. Возникает вопрос «почему?». Очевидно, важную роль сыграли личности и темперамент. Роберт мгновенно замечал изъяны в каждой приходившей ему в голову идеи. В то время как некоторые физики, на ум сразу же приходят Эдвард Теллер, смелый и оптимистично распространяли все свои новые идеи, невзирая на их дефекты, безжалостно критический ум Аппенгеймера настраивал своего обладателя на скептический лад. Оппи всегда любую идею воспринимал с сомнением, вспоминал Сербер. Блестящий интеллект, обращенный против себя самого, не оставлял места для упрямой убежденности в собственной правоте, которая подчас нужна для продолжения и развития первоначального теоретического вывода. Вместо этого скептицизм толкал его к следующей задаче. Через двадцать с лишним лет другой физик Джон Уиллер попытался перевести разговор с Оппенгеймером на его старую работу об истощившихся нейтронных звездах. Однако Роберт больше не проявил интереса к ставшей горячей для физиков теме. Примечание авторов. Совершив начальный творческий прорыв на этот раз в теории черных дыр, Оппенгеймер быстро занялся очередной новой темой — теорией мезонов. Много лет позже друзья и соратники Роберта из мира физики, знакомые с его гениальностью, раздумывали, почему он так и не получил Нобелевскую премию. Познания Роберта в области физики были очень глубоки, вспоминал Леонидельский. Пожалуй, только Паули знал физику больше и глубже, чем Роберт. И все-таки получение Нобелевской премии, как и многое другое в жизни, это вопрос целеустремленности, стратегического мышления, способностей, правильного выбора момента и, конечно, удачи. Роберт был предан передовым исследованиям, настойчиво искал решение задач, которые его интересовали, и не испытывал недостатков способностях. Но у него не было подходящей стратегии, и он не умел выбирать нужное время. В конце концов, Нобелевская премия дается ученым, которые достигли чего-то конкретного. В отличие от них гений Оппенгеймера заключался в умении привести к единству всю научную дисциплину. Оппенгеймер обладал богатым воображением. Вспоминал бывший постдок Элвин Юлинг, учившийся под его началом в 1934-1936 годах. Его познания физики были очень широки. Нельзя сказать, что он выполнял работу не на уровне, заслуживающем Нобелевской премии. Однако получалось так, что его работа не давала результатов, которые понравились бы членам Нобелевского комитета. Работа ладится, писал Опенгеймер Френку осенью 1932 года. ладится не в смысле результатов, а процесса. В дополнение к обычным семинарам, пытаясь внести порядок в великий хаос, мы проводим ядерный семинар. Будучи теоретиком и помня о своей неуклюжести в лаборатории, Оппенгеймер, тем не менее, держался поближе к экспериментаторам вроде Лоуренса. В отличие от многих европейских теоретиков, Он высоко ценил потенциальную выгоду близкого сотрудничества с теми, кто был способен проверить истинность новой физики на практике. Еще в школе учителя замечали за ним умение объяснять сложные технические вопросы простым языком. Как теоретик, понимающий, чем заняты в лабораториях экспериментаторы, он обладал редким качеством синтезировать огромные объемы информации из самых различных сфер исследований. Для создания физической школы мирового класса как раз и был нужен человек, способный к обобщению и умеющий четко выразить свою мысль. Некоторые физики утверждали, что Аппенгеймер имел столько знаний и опыта, что мог бы издать Библию квантовой физики. К 1935 году у него несомненно накопилось достаточно материала для такой книги. Его базовые лекции, объясняющие суть квантовой механики, пользовались в кампусе такой популярностью, что его секретарша, мисс Ребекка Янг, размножила тезисы выступлений на мимеографе и продавала копии студентам. Доходы от продаж поступали в факультетский фонд сумм на мелкие расходы. Если бы Оппенгеймер сделал еще один шаг и собрал свои лекции и статьи в одну книгу, утверждал один из коллег, то получился бы лучший учебник квантовой физики, каких свет еще не видывал. Роберт не любил отвлекаться от дела. Физика нужна мне больше, чем друзья, признался он Френку осенью 1929 года. Раз в неделю он выбирался на конную прогулку по холмам, окружавшим залив Сан-Франциско. Иногда писал он Френку: "Я беру Крайслер и безумно пугаю друзей крутыми поворотами на скорости 70 миль в час. Машина делает 75 даже не дрогнув." Я был и всегда буду адским водителем. Однажды он разбил машину, очертя голову, носясь по морскому берегу вблизи Лос-Анджелеса. Роберт отделался легким испугом, однако на мгновение подумал, что погибла его пассажирка, молодая женщина по имени Натальи Реймонд. На самом деле она просто потеряла сознание от удара. Узнав об аварии, Юлиус подарил пострадавшей рисунок Сезанна и маленькую картину. Вламинка. На момент встречи с Робертом на вечеринке в посадении Рэймонд была красивой женщиной, приближающейся к тридцатилетнему возрасту. Натали была сорвиголовой, авантюристкой, каким до определенной степени было сам Роберт, писал один общий друг. Возможно, именно это роднило их. Роберт повзрослел, неужели? Натали тоже, но в меньшей степени. Роберт звал подругу Натт, и в начале 1930-х они довольно часто виделись. Фрэнк Оппенгеймер отзывался о ней как о замечательной леди. Роберт писал о ней брату после встречи с Натали на новогодней вечеринке в Нью-Йорке. Натт научилась носить вечерние платья. Надевает длинные, изящные, золотистые, голубые, черные вещи, изысканные длинные серьги, любит орхидеи и даже завела себе шляпку. О превратностях и испытаниях судьбы, вызвавших эту перемену, я лучше промолчу. После вечера, проведенного вместе в музыкальном зале Радиосити на бесподобном концерте Баха, старший брат написал Френку: «Последние дни были насыщены нат, и ее всегда новыми, всегда берущими за душу невзгодами. Она даже провела с Робертом и компанией в Перрокалиенте часть лета 1934 года». Их отношения закончились, когда Натали уехала в Нью-Йорк работать независимым редактором. Нат была не единственной женщиной в жизни Коппенгеймера. Весной 1928 года он встретил на вечеринке в посадении Хелен Кэмпбелл. Хотя она была обручена с преподавателем физики из Беркли Сэмюэлом Аллесоном, Хелен ощутила сильное влечение к Коппенгеймеру. Он пригласил ее на ужин, они несколько раз вместе гуляли пешком. Когда Оппенгеймер в 1929 году вернулся в Беркли, их отношения возобновились с прежней силой. К тому времени Хелен вышла замуж и с веселым изумлением наблюдала, как молодые жены влюблялись в Роберта, очарованные его красноречием, подаренными цветами и тому подобным. Она осознала, что ее друг разбирался в женщинах и что его внимание к ней не стоило принимать слишком всерьез. Ей казалось, что Роберт Любил говорить с женщинами, недовольными своей участью, и проявлял особую чуткость к лесбиянкам. Обаяния ему было не занимать. «Все хотят нравиться женщинам», – писал Роберт своему брату в 1929 году. «И это желание не только лишь проявление тщеславия, но и является им в большой степени. Человек не может задаваться целью понравиться женщинам точно так же, как не может задаваться целью иметь хороший вкус». красиво изъясняться или быть счастливым, потому как подобные вещи не могут служить конкретной целью, достижению которой можно научиться. Они служат характеристикой качества жизни. Попытка быть счастливым сродни попытке построить механизм, все предназначение которого заключается в его бесшумности. Когда Фрэнк пожаловался брату о проблемах с Жюнофилией Ньюйоркаси, Молодыми девушками из Нью-Йорка. Французский. Роберт ответил: Я должен сказать, что ты был неправ, позволяя этим созданиям беспокоить тебя. Ты не должен с ними общаться, если только это не доставляет тебе истинное удовольствие. И встречаться ты должен с такими девушками, которые не только нравятся тебе, но кому нравишься ты и с кем ты чувствуешь себя комфортно. Подхватить беседу всегда обязательство девушки. Если она не принимает на себя этого обязательства, что бы ты ни делал, переговоры не будут приятны. Очевидно, отношения с противоположным полом все еще оставалась для Роберта, не говоря уже о его семнадцатилетнем брате, вопросом настороженных переговоров. В глазах большинства друзей Роберт представлял нервирующим клубком противоречий. Гарольд Чарнесс в 1929 году Заканчивал докторантуру на факультете древней греческой филологии Беркли. Гарольд незадолго до этого женился на Рут Мейер, подруге детства Роберта, с которой он учился в школе этической культуры. Чернис немедленно проникся симпатией к Копенгеймеру. Его внешность, голос, манеры заставляли людей влюбляться в него, и мужчины, женщины, почти каждого. В то же время он признавал, чем дольше я с ним знаком. Чем больше я с ним сближаюсь, тем меньше я о нем знаю. Тонко чувствующий людей Чернис заметил разлад в душе Роберта. Он видел, что перед ним человек очень остров ума. Люди считали Опенгеймера сложной натурой всего лишь потому, что он интересовался столь многими вещами и так много знал. Однако на эмоциональном уровне он хотел быть простым человеком, простым в хорошем смысле слова. Роберт по словам Черниса Очень хотел иметь друзей, и все-таки, несмотря на потрясающий личный шарм, он толком не умел их заводить.